Пигалица. Я закричала и проснулась. Руки вцепились в простыню, ноги запутались в одеяле, а потолок угрожающе раскачивался над головой. Черт, черт, черт, опять. Нет, я определенно схожу с ума. Или нет? В конце концов, многим людям снятся сны. Но не такие же. Проклятый камень, что-то мне подсказывало, так просто он от меня не отцепится. Но до чего же красив? Размером как, ну не знаю, раз в два меньше куриного яйца, зато цвет. Утренняя заря, кремлевские звезды и человеческая кровь. Вот именно, напомнила я себе, кровь. На нем столько крови, что хватит для небольшой войны. Усилием воли я стряхнула остатки сна. Ух, бывает же такое. На часах пять утра. И сна не в одном глазу, зато на работу не опоздаю. Наконец, сделаю все, как полагается. Сначала со Степкой погуляю, потом в душ, а завершающим аккордом английский завтрак. Апельсиновый сок, хрустящие тосты с джемом и чашечка огненного кофе. — Ну что, гулять идем? Стёпка заюлил. Гулять он всегда рад. Жаль, что мои соседи его оптимизма не разделяют. И хотя Стёпку я с поводка стараюсь не спускать, Но все же инциденты имели место. А сколько скандалов нам пришлось пережить, пока соседи пообвыклись, даже участковый заходил. Вот ему, к слову, Степан понравился. Еще бы, когда пес не носится, сломя голову по двору, а аккуратно, как и положено воспитанной собаке, лежит на коврике, то выглядит очень даже внушительно. Пользуясь случаем, гуляли мы долго. Благо, в пять утра народу во дворе немного. Я да Вот уж кто оторвался на полную катушку, распугал сначала котов, потом ворон, вывалился в грязи и притащил с ближайшей помойки подарок – вонючую кость неясного происхождения. Домой мы возвращались довольные и переполненные радостной утренней энергией. А телефон в прихожей заливался звоном. «Да? Интересно, кому это я в шесть утра понадобилась?» Пигалица, ты дома?» Голос я сперва не узнал. Все-таки последний раз хромой дьявол звонил мне. Он мне вообще никогда не звонил. Дома. И я сейчас буду. И отключился. Ну и как прикажете понимать. Я сам узнал только что. Гошка позвонил из, короче, его задержали. Мы сидели на кухне, точнее сидели я и Стёпка. А Пыляев нервно расхаживал зад-вперед. «Сядь и толком, объясни!» После звонка и пяти минут не прошло, как хромой дьявол буквально влетел в мою квартирку. Таким я его еще не видела. Я и не представляла, что сдержанный, и элегантный, точно ходячий учебник по этикету Дамиан знает столько нецензурных выражений. И подобный накал страстей заинтриговывал, а Пыляев как нарочно не мог внятно объяснить, что же, собственно говоря, произошло. — Я и говорю, Геру забрали в милицию. За убийство Эллы. — За что? — За убийство Эллы, — уже тише повторил Пыляев. — Можно присесть? И я только кивнула. — Такие вот дела, пигалица. — Когда? — Когда ее убили или когда его арестовали, — уточнил Дамиан. — Все когда, по порядку. По порядку, так по порядку. В общем... В общем, выходило, что Пуляев знал не так уж и много. Где-то в начале шестого ему позвонил Гошка и срывающимся от волнения голосом сказал, будто Лапочку убили, а его забирают в милицию. А потом связь оборвалась. Димка перезванивал, но безрезультатно. Тогда он решил посоветоваться со мной. «Аделаида Викторовна что говорит?» Вот уж кто был специалистом на все руки, так это моя свекровь. Она не знает. Да ну. Каюсь, мое удивление и ехидство моменту не соответствовали. В кое то веки дрожайшая Аделаида Викторовна не в курсе событий. Ее что, тоже посадили? В санатории, лечится. Хромой дьявол тоже недолюбливал Гошкину мамашу. Нужно адвоката найти, предложила я. — Нет, сначала обзвонить участки и узнать, где именно Гошку держат, потом найти адвоката. — Найду. — Ладно, я, наверное, пойду. Он потрепал Степку по загривку, и пес счастливо зажмурился. — Извини, что дернул. Мне больше не было. — Да ладно, Гошка мне не чужой. — Не чужой, — подтвердил Пыляев и как-то странно на меня посмотрел. «А мне что делать?» — уже на пороге спросила я. «Не знаю. Ничего, наверное». «Как ничего?» «Обыкновенно. Иди на работу и работай. Но ты же сам сказал, что Гошка мне не чужой. Как я могу сидеть, сложа руки, когда...» «Тише, тише, тише. Всему свое время. Я пока узнаю, что можно, а потом мы вместе решим, как действовать дальше. А ты проследи, чтобы паники не было». Не хватало еще, чтобы и на фирме проблемы возникли.